Глава 34 Ваня Майоров три дня казался самому себе сдувшимся шариком. Его проткнули и выпустили воздух. И кто? Лучший друг-напарник, у которого он многому научился. И хотя Галя Нестерова вышла от Валеева почти сразу же после того, как Ваня заметила ее в окне, боль в его душе не утихала. Три ночи Ваня мучился вопросом, успела эта парочка схлестнуться или нет. Он прикинул маршрут Галли свое отставание по времени и пришел к выводу, что петля спугнула их в самый неподходящий момент. Точнее, в самый нужный момент. Обломала вожделение еще на взлете, а тут и он подоспел. Отношений с Валеевым это происшествие, конечно же, не улучшило. Ваня припомнил, что в послужном списке капитана была темная история со смертью напарника. А вдруг Валеев застрелил напарника сознательно? Приревновал. Ваня оценил накал своей ревности. Жгло невыносимо. Мог бы он таким образом избавиться от соперника. п у л и в голову при удобном случае. Ваня тут же ужаснулся этой дикой мысли. Напарники разговаривали по работе, выезжали на задание, но за жизнь бесед не вели и о Галке не вспоминали. Валеев скис и не пытался подбить к девушке клинья. Это приободрило Ваню, и сегодня он решился зайти в паспортный стол. «Это тебе, Галя». Оперативник протянул Нестеровый кактус в горшке. «Ты чего, майоров?» «Кактус поглощает в р е д н о е и з л у ч е н и е от мониторов». Это у старых лучевых коробок было излучение, а у меня плоский монитор. Не возьмешь?» расстроился Ваня. «Давай уж, р а с принес», — сжалилась девушка. «На микроволновку поставим». А Валеев к петле поехал. Она его вызвала, небрежно произнес Ваня заранее приготовленную фразу. Нестерова подалась вперед и легла грудью на стойку, отделявшую сотрудниц от посетителей. «Слушай, Вань!» Зашептала она. «А тебе не кажется, что Петелина запала на капитана?» Так Марат ы сам к ней рвется. Еще неизвестно, кто на кого больше запал. «Она старуха, ей уже 35 и Валиеву столько же, они одноклассники. И говорят, у них что-то было. Я так и подумала, ностальгия на старенькое потянула. А мне молодые нравятся», — неожиданно изрек Ваня. «Да?» — заинтересовалась Галя. «И кто же это?» «Ну, такие, как ты», — признался старший лейтенант и покраснел. Нестерова вздернула носик, расправила плечи. Ее грудь хоть и отдалилась от Вани, но приподнялась и выглядела еще эффектнее. «Спасибо за кактус, Ванюша. Если что-нибудь понадобится, заглядывай». «Я это, распечатки о проводнице Семеновой потерял». «Сейчас у меня прием, заходи вечером», — кокетливо улыбнулась Галя. «Ага, я приду», — кивал головой Вани, пятясь к двери. Его лицо озаряла широченная улыбка. Он убедился в том, что даже колючий цветок способен смягчить сердце девушки.